Опять в наложнице. Когда белая змея разыскала подходящий виноградник, выяснилось, что там уже живет виноградная змея. Разумеется, белая змея могла прогнать соперницу, а то и вовсе от нее избавиться, но посовестилась. Во-первых, виноградная змея была дряхлой, выживать ее было попросту жалко. А во-вторых, виноградная змея оказалась ручной. Хозяин виноградника считал ее едва ли не членом семьи, У нее даже собственная корзинка была, куда старушка приползала спать каждую ночь. Но виноградник был слишком хорош, чтобы от него отказаться, и белая змея решила прийти в человечьем обличье и наняться в работнице. При винограднике была винодельня, западную часть пристроек, которая занимал питейный дом. Туда белая змея и направилась. День едва занялся... Посетителей в питейном доме не было, не считая какого-то господина в богатой одежде, который сидел за угловым столиком и потягивал вино из расставленных перед ним чашек, поочередно. Видно, выбирал вино перед покупкой. Слуги суетились, натирая столы. Белая змея выбрала самого важного на вид, посчитав, что этот старшинствует над остальными, и дернула его за рукав. Слуга обернулся и поглядел на нее с нескрываемым удивлением. «Ты кто? Что тебе нужно?» — Пришла наниматься в работнице, — сказала белая змея. — Позови хозяина. Слуга критически оглядел ее. Глядя его глазами, перед ним стояла веснушчатая широкоскулая девушка, одетая бедно и скромно. Такие крепкие девушки с заурядной внешностью — усердные работницы. Звезд с неба не хватают, трезво смотрят на собственную участь и работают, не покладая рук. Работницы в винодельню не требовались, но слуга подумал, что лишняя пару рук в доме или виноградники не помешает, потому заткнул тряпку за пояс и велел белой змее «Никуда не уходи», а сам пошел звать хозяина. «Нью-Эр!» — окликнул белую змею господин в богатой одежде, а когда она обернулась, то поманила ее к себе пальцем. «Нью-Эр! Обращение к девушке или молодой женщине?» Белая змея подошла к угловому столику. Господин окинул её таким же критическим взглядом, как и слуга пятийного дома. Лицо его тут же просветлело. Он откинулся спиной на стену и сказал. «Нью-Эр, я хочу нанять тебя. Главной наложнице царя нужна расторопная служанка. Дворцовым служанкам платят золотом, а у служанок царских наложниц красивая одежда из шёлка». «А кормят чем?» — невольно заинтересовалась белая змея. «Кормят?» — растерялся господин. «Тем же, чем и наложниц». «А виноград дают?» — деловито уточнила белая змея. «Так тебе виноград нравится, потому и пришла наниматься в виноградник работницей». Догадался господин и задумчиво тронул подбородок пальцами. «Будет тебе и виноград». «А жалование вместо золота виноградом получать можно?» Ещё деловитее осведомилась белая змея. Господин засмеялся и пробормотал. «Какая забавная девушка. Царю...» «Царской наложнице ты должна понравиться. Можно и виноградом», — громче сказал он, кивая. «Ну что, пойдёшь со мной во дворец?» Белая змея задумалась. «Жить работницей при винограднике и иметь доступ к виноградным лозам — это, конечно, хорошо, но работницы так потому и называются, что им нужно в этом самом винограднике работать. А у дворцовых служанок работы всяком меньше. Ну как-то уж слишком подозрительно всё это». Белая змея в вприщур посмотрела на господина. «И в чём подвох?» «Никакого подвоха». С лёгкой обидой в голосе сказал он, но показалось, белой змее не на самом деле обиделся, а лишь изобразил обиду. «Главной наложнице срочно нужна новая служанка, а ты показалась мне подходящей». «А старая куда делась?» С ещё большим подозрением уточнила белая змея. «Собрала себе приданное и уволилась», — объяснил господин. — Служанки во дворце меняются часто. — Может, стоит урезать им жалование? — пробормотала белая змея. Господин, расслышав, засмеялся и повторил вопрос. — Ну что, пойдёшь во дворец? Белая змея важно сказала. — Раз никакого подвоха, то наймусь. Господин одобрительно кивнул и увёл её во дворец. Но подвох всё-таки был. Едва белая змея переступила порог одного из павильонов, господин сделал знак, выжидающий глядящим на них служанкам, и велел. «Вымойте ее, переоденьте и накрасьте». Белая змея и опомниться не успела, как на ней уже красовалось одеяние, которое совершенно точно не было одеждой служанки. Скорее уж, наложницы. «Ах ты!» — свирепо начала белая змея, когда господин вернулся, чтобы проверить, как исполнили его приказ. Господин бесцеремонно схватил белую змею за руку и потащил ее за собой, обронив «А теперь познакомишься с царем». Хоть белая змея и ругалась, и упиралась, господин втащил ее в просторный зал и объявил громко «Мой царь, ваша новая наложница». Белая змея уставилась на того, кто сидел на троне. Царь был уже старый, седой и сагбенный. Взгляд у него был потухший, и на новую наложницу царь взглянул так, словно ему не красавицу показывали, а купленную на рынке фарфоровую чашку. Отрешенность во взгляде, едва ли не безысходность, заставила белую змею вздрогнуть. Этот взгляд ей хорошо был знаком. Такой же был в последние годы жизни у ее царя. Утраченная надежда, смешанная с горестью утраты. Белая змея приободрилась. Этого ей опасаться не придется. Господин вздохнул и за руку уже вытащил белую змею из тронного зала, вздыхая так, словно у него сердце разрывалось. — Опять не вышло, — пробормотал господин с досадой. — Так отпусти меня, — сказала белая змея недовольна. — Ясно же, что вашему царю не нужна новая наложница. У него и старая есть. — У него их полсотни, — сказал господин обреченно. — И не нужна ему ни новая, ни старая. Эх! Белая змея выгнула бровь, а вот это уже было интересно.